Глава вторая. Иллюзия наполненности жизни. Торговый центр был забит людьми. Суббота, полдень. Многие уже успели основательно закупиться, и увешанные с ног до головы пакетами спешили в уголки с фастфудом, подкрепиться и отдохнуть. Я тоже побрела в сторону запахов еды, только мои руки были пустыми. поскольку я приехала не купить что-то, а наоборот сдать неподошедшие вещи. Случались у меня вспышки шипогализма. Слава богу, крайне редко, но весьма метко. А у кого такого не было в жизни? Тогда я что-то покупала, привозила хапнутое в приступе хомячковой болезни обновки домой и несколько дней давала им отлежаться. Нужно было дождаться, пока схлынет дурман, мозг заработает в обычном режиме, руки перестанут быть загребущими, а в глазах появится разум, а не картинка нового платьишка и туфелек. И действительно, по прошествии дней пяти-шести оказывалось, что больше половины свежепритащенного в мое жилище барахла было приобретено в абсолютнейшем угаре и сейчас или совершенно мне не нравится, или просто не нужно. Зная эту свою особенность и то, что изредка разум покидает мою, в общем-то, не глупую русоволосую голову, и на место ему приходит неадекватность, возвращенная маркетологами компаний-производителей и редакторами модного глянца. Я покупки делала исключительно за наличные. С картой не видишь потраченного, и нет тормозов. А при возврате товара в магазин придется ждать несколько дней, пока деньги вернутся на счет. А учитывая знание, что практически все вернется обратно, как только мозг встанет на место, я снимала деньги заранее в банкомате, И предавалась покупательскому разврату. Если уж накатило, надо смириться и пережить этот болезненный период с наименьшими потерями. Вот и сегодня я приехала в торговый центр возвращать товар. Последний приступ шопоголизма и обострение хомячкового инстинкта, когда все в дом, все в дом! случился неделю назад. Потом я спотыкалась об пакеты, примеряла обновки перед зеркалом, задавалась философским вопросом быть или не быть, а также. Ну, почему я такая дура, и зачем я все это набрала? В общем, я уже прошлась по магазинам, вернула две пары обуви на высоченных каблуках, сама не знаю, зачем купленные, несколько юбок и брюк, две блузки и платья. Тоже без понятия, для чего схваченные с вешалок, да еще в таком количестве. Помутнение рассудка было, ничем иным не объяснишь такой безудержный марафон покупок. Я уже почти дошла до ресторанного дворика, когда на скамейке напротив бутика увидела молодую женщину. Красивая, ухоженная, дорого одетая, с огромной кучей фирменных пакетов с логотипами известных марок у ног. При этом очень несчастная. Она сидела сгорбившись, глядя в пространство, и, кажется, не замечала, что у нее капают слезинки. Вообще, я не имею привычки лезть в чужие дела, поскольку ненавижу, когда лезут ко мне, но... Но от чего то пройти мимо не получилось. Замедлив шаг, я потопталась рядом, после чего опустилась на скамью возле нее, не торопясь, впрочем, начинать разговор. Кашлянула негромко, села поудобнее, сложив руки на коленях, и затихла, гадая, что именно меня смутило и заставило остановиться. «Явно не то, что она плачет, не в припадке же бьется». а мало ли причину женщин для слез. Пытаясь понять, с чего вдруг у меня внезапно возникло острое желание лезть в душу совершенно постороннему человеку, которому до меня нет никакого дела, я рассматривала ее пакеты и искала повод заговорить. — У вас красивое кольцо, — негромко произнесла моя соседка по скамейке, облегчив мне жизнь. — Спасибо. Это подарок родителей на окончание школы. Потрогала я любимый перстенек с розовым, круглым и гладким, словно леденец Монпансье камушком. — Понятно. Она замолчала, а потом вдруг добавила. — А мне давно уже никто ничего не дарит. — Почему? Я была рада, что она начала разговор сама, но боялась спросить что-то, что спугнет ее, и осторожничала, отдавая инициативу ей. — Не знаю, — пожала девушка плечами. — Сама все покупаю, наверное, поэтому. — У вас сегодня грандиозный шопинг? обвела я рукой количество ее сумок. — Грандиозный? — словно удивилась она. — Да не сказала бы, просто покупки. Надо же хоть чем-то себя радовать. — Покупаю, вот. — пнула она ногой, обутой в сапог, пара которых стоит мою месячную зарплату, ближайший к ней картонный пакет. И как? Долго радуют? Мне стало интересно. Поскольку я тоже покупаю, но вот глобальной радости от этого истерического безудержного забега по магазинам ни разу не получила. Минут десять после выхода из магазинов. Вся квартира завалена обновками. Даже распаковывать их не хочется. Приношу, складываю и забываю. Я охмыкнула. Похоже, дамочка страдает тем же помутнением рассудка, что и на меня иногда накатывает. Я бросила взгляд на ее обувь, нахмурилась, выцепляя мысль, норовившую ускользнуть. Вот оно. Когда я шла мимо нее, она постукивала ногой. И ее каблук выбивал пол. Да-да, тот самый сигнал СОС. Точнее, мой мозг почему-то интерпретировал это так и перевел дробь именно в морзянку. М да У меня явные проблемы с психикой. Причем не в первый раз. После того ночного сообщения от некой Ирины мне не единожды уже мерещились три точки, три тире три точки в окружающих звуках. То голодные замерзшие воробьи у подъезда сос, и тогда я, закатывая глаза и посмеиваясь играм своего разума, бросала им хлеб и семечки. То сигнал светофора, Вместо обычного пикания вдруг выдавал мне морзянку, и, помотав головой, отгоняя странные ассоциации, я помогала перейти через дорогу старушки с тростью. И мы обе чудом успевали выскочить из-под колес лихого джигита на летящей таратайке. Вероятно, светофоры и правила дорожного движения не для всех. Именно так мы и говорили с той старушкой, отряхивая от грязных брызг пуховики. В общем... Я к тому, что сигнал «Спасите наши души» мне слышался не впервой, хотя каждый раз я поражалась, насколько же коварно подсознание, умудряющееся в обыденных и простых вещах, составить параллели с чем-то мистическим. Ну и чего уж там, посещали меня мыслишки, а я сошла с ума, ля-ля-ля-ля-ля. А почему назад товары не сдаете, раз уже не хотите их? тряхнув головой, отмахиваясь от самокритичных мыслей, поинтересовалась я. «Не могу. Плоть слаба, сила воли еще слабее». Моя собеседница фыркнула и негромко рассмеялась. «У вас какой размер обуви?» «Тридцать седьмой, а что?» «Дарю», — подхватила она вдруг из выставленной перед ней шеренги три пакета с коробками и опустила их передо мной. ваш размер у меня такой же я все равно носить не буду даже не вынув их из упаковки знаю уже а дозу гормонов счастья при совершении покупки я уже получила хотите сдадим их обратно прямо сейчас неожиданно меня увлекла эта странная беседа и эта странная женщина можете сдать мне все равно вяло дернула она плечом чеки там внутри платила наличными Если с карты рассчитываться, то нет ощущения, что что-то купил. А мне хочется именно процесса обмена наличных денег на покупки. Чтобы видеть, что я что-то приобрела. Пояснила зачем-то. Я ее понимала, сама ведь так же поступаю. Пойдемте вместе. Поднялась я, взяла врученные мне в дар сумки и несколько из тех, что по-прежнему стояли перед девушкой, чтобы дать ей стимул. «Видите. Я буду сдавать в магазины ваши вещи. А вы мне просто покажете, где. И посидите в зале, пока я буду оформлять возврат». «Ладно», — флегматично отозвалась она. «Кстати, меня зовут Алла. А я Агата». Примерно через полчаса мы освободились, обошли весь торговый центр, я вернула в магазин и все, что она успела набрать. Полученные деньги складывала в целлофановый пакетик, выпрошенный у кассира. Поначалу пыталась сразу же отдавать купюры Алле, но она небрежно отмахнулась и сказала, что ей нельзя их брать в руки, иначе сразу же пойдет опять на что-то тратить. Очень странная особа, хочу сказать. Общая сумма, что сейчас лежала в обычном прозрачном пакете, перевалила за сотню тысяч рублей. Точнее, я не могла сказать. Надо пересчитывать. А марки магазинов, которые мы сегодня навестили, были из весьма недешевых. Я в такие обычно даже не заглядываю. Мы сидели за столиком и пили кофе с пирожными. Это Алла позвала и попросила составить ей компанию. — Агата, а вы очень заняты в эти выходные? — Нет, совсем не занята, — пожал я плечами. — Можно предложить вам работу? — Попробуйте, — улыбнулась я. Любой приработок — это хорошо и весьма полезно для бюджета. Возьмётесь за разбор всего того, что я накупила за последнюю пару недель. Я даже заглядывать не хочу в эти сумки. Просто сбрасываю в гардеробную. Если вам что-то понравится, можете забрать себе. У нас с вами одинаковый размер, насколько я вижу. Там всё новое, с чеками, в упаковках с этикетками. Я немного помолчала, а потом спросила. «Алла, можно нескромный вопрос? Что у вас случилось? Почему вы так... У вас беда, горе?» «Нет, не знаю». Она отпила кофе и откинулась на спинку стула. «Нет беды, горе нет, работа хорошая, денег много, так много, что я даже не знаю, что с ними делать». а жизнь пустая, смысла не вижу. Зачем все это? Я зачем? Существую день за днем. Встаю утром, что-то делаю, работаю, выполняю какие-то обязанности, с кем-то общаюсь. Потом ложусь спать, снова встаю. А в душе пустота. Ничего не радует, ничего не хочется. Мир серый, тусклый. И я в нем такая же. Мы не нужны друг другу. — Может, вам нужно в отпуск? — намекнула я. — На море или в горы? — Может, и нужно. Не знаю. Мне все равно как-то. — А семья, родители, муж, дети? — А что семья? — Родители живут себе здоровы, что уже хорошо в их возрасте. Детей нет, а муж... — Был да сплыл. Подруга у меня красивая. — Бывшая подруга. — Криво усмехнулась она. — Да, — поняла я намек. Все зло от самых близких, казалось, людей. Так что нет у меня беды или горя, Агата. Ничего нет, пустота. Зато много денег, непыльная работа на дому, огромная квартира и горы покупок. Я иногда утром встаю и думаю, а не закончит ли все это? Кому оно нужно, такое существование? «Едем», — решилась я. Не понравился мне ее взгляд. Пустой, как та пустота, которая ее окружает. Мертвый взгляд человека, который доведен до черты. Нельзя таких оставлять в одиночестве. А то как бы чего не сделали. Не знаю, чего я так решила, интуиция, что ли? А еще вспомнила Ирина, незнакомая мне женщина, которая научила меня варить кофе с гвоздикой. Если, конечно, она мне не приснилась. Алла жила в роскошной четырехкомнатной квартире. Дорогая изысканная обстановка, и видно, что когда-то тут поработал дизайнер интерьера. Но позднее хозяйка покупала и привносила многое такое, что тут было не к месту. загромождала свободное пространство. Лежали на полу стопки журналов и книг. Их явно хотели прочесть, но так и оставили сложенными у дивана и кресел. Стояли какие-то странные штуки. Я так и не поняла, что это. Современное искусство, — пояснила Алла, заметив, как я обхожу вокруг какой-то невнятной фиговины. Да, похоже на черный унитаз, побывавший в зоне ядерного взрыва. словно его расплавило скрутило а потом все снова застыло пожалуй хмыкнула хозяйка подарок владельца галереи надо было выбросить наверное или хотите ой нет чур меня от современного искусства прыснула я отшатнувшись помимо этого самого искусства обнаружилось действительно огромное количество пакетов и коробок с совершенно новыми вещами Она их скупала пачками что ли? Тут были не только одежды и обувь, но и вещи для дома: покрывала, пледы, подушки разных размеров, комплекты постельного белья, скатерти, сервизы и многое другое. Я кашлянула, оценив масштаб бедствия. Кажется, у дамочки у нее мания, а не просто затянувшееся депрессивное состояние. Примечание. «Ониумания» от греческого «ониос» – покупаемый. «Мания» – влечение, страсть, безумие. Непреодолимое влечение без необходимости делать покупки, часто ненужные, без учета своих возможностей. Наблюдается при маниакальных состояниях. Конец примечания. Здесь и далее примечания автора. Тут бы помощь специалиста не помешала, как мне кажется. «Но не могу же я ей сказать, Алла, шли бы вы к мозгоправу!» «Агата, спасите меня от всего этого!» Смущенно улыбнувшись, повела рукой Алла. «Я осознаю, насколько все ужасно выглядит, но сама исправить ситуацию не могу. Давайте я начну с последних покупок. Что вы приобретали за последние две недели?» «Пришлось вызвать такси с большим багажником». Количество покупок, которые совершила эта красивая, но несчастливая женщина, превышало все грани разумного, и она действительно ни одну из них не распаковала, все так и лежало в фирменных пакетах и коробках с вложенными внутрь чеками. А у торгового центра мне пришлось сгрузить все это в здоровенную транспортную тележку. Таксист оказал любезность и подогнал ее ко мне от выстроенных рядов у супермаркета, занимающего почти весь первый этаж. Что мужчина при этом думал, не берусь передать, но мимика у него была весьма выразительная. Оформив возврат во всех магазинах, опять же на такси вернулась в квартиру Кали, Попыталась отдать деньги. Она снова категорически отказалась брать их в руки, и у меня в сумке теперь лежали уже два целлофановых пакета с купюрами и мелочью. Далее я разбиралась с товарами, заказанными в интернете. Какую-то часть из них тоже можно было еще вернуть. Обзвонила, сообщила, что желаю сделать немедленный возврат с помощью курьера. Проще оплатить его приезд, чем ехать самой. Да, за это придется раскошелиться. Но для хозяйки этого дома деньги не проблема. А они, как известно, решают, если не все, то многое. Алла не вмешивалась. Сидела в кресле у окна и отрешенно наблюдала за мной или читала что-то с экрана телефона. «Избавляться от хлама будем?» поинтересовалась я, освободившись. Первые представители магазинов появятся часа через два, не раньше, а до ночи еще далеко. Будем. Как? Выбрасывать? Легонько пнула я стопку журналов. Еще варианты? Вынести на улицу и оставить у подъезда. Или в подъезде возле почтовых ящиков. Или у мусорных баков. Кому надо, разберут. Более ценное и крупногабаритное, но абсолютно ненужное вам, отдать даром на сайте объявлений. Люди сами приедут, заберут и будут рады. — Агата, вы не согласитесь сегодня переночевать у меня? — встала с кресла Алла. — Я боюсь, что если отпущу вас, то вы не вернетесь, и меня тогда некому будет спасти. Ужин я закажу в ресторане, нам все привезут, так что отвлекаться не придется. Это были странные два дня в гостях у странной женщины. Ей действительно было все равно. Вещи, уже находящиеся в квартире, ее совершенно не волновали и не интересовали. Она была согласна их даже выбросить. Что же там у нее в душе такое, что она так относится к окружающей ее действительности? К вечеру воскресенья все, что можно было вернуть в магазины, было возвращено, а деньги за это получены обратно. Все, что можно было вынести своими силами и оставить просто на улице, было мной вынесено. Чуть не надорвалась, пока таскала пакеты один за другим. Заморачиваться и давать объявление о том, что отдам даром, Алла на отрез отказалась, поскольку пришлось бы ждать звонков, общаться с людьми, указывать адрес, отдавать и что-то объяснять. Цель же была сделать все быстро и максимально полно за кратчайший срок. Я не одобрила это. Но имущество принадлежало не мне, а потому я безропотно выставляла и вывешивала хорошие, неиспорченные вещи, так, чтобы проходящие мимо люди могли увидеть и забрать себе. Жалко ведь, они еще могут служить и приносить кому-то пользу долгие годы. Но если само жилище освобождалось и радовало взор, то его хозяйка по-прежнему внушала тревогу. А ведь мне нужно выходить на работу в понедельник. Я не смогу ее контролировать». Алла, а как вы смотрите на то, чтобы улететь на Бали? Решила я закинуть удочку. Там, конечно, еще не закончился сезон дождей, но вы вряд ли так уж сильно захотите планировать плотный график экскурсий. И в любом случае это приятнее нашей мерзостной погоды за окном. Можете там просто пожить, отдохнуть, освоиться, перейти на здоровое питание, фрукты, зелень, морепродукты и заняться йогой, например. Я вот ее очень уважаю. А работать можно и оттуда. Ноутбук же вы возьмете. Наших с вами соотечественников там всегда хватает. Многие живут практически круглый год. Так что компанию легко найдете, если будет потребность. Почему Бали? Взгляд ее не выражал ничего. Брр, аж мороз по коже. Словно с куклой разговариваю. А почему нет? Далеко тепло, остров в океане. «Хорошо, пусть будет Бали. Кошмар какой-то. Может, ее не на Бали надо, а к врачу? Но это ненормально, когда красивая молодая женщина так себя ведет». В итоге я через интернет выкупил ей авиабилет на райский остров. Повезло. Вылет уже завтра. Сразу же арендовала на месяц жилье, ориентируясь на отзывы русскоязычных завсегдатаев. «Лететь долго, с пересадками». И потребуется время на климатическую адаптацию и разницу в часовых поясах. Но это лучше, чем киснуть дома. Помогла Алле упаковать чемодан. При ее обширном гардеробе ничего докупать не требуется. Одних купальников оказалось 10 штук. Я уж молчу о шортах, сарафанах, туниках. Но всякие кремы и шампуни, защищающие от солнца, купят на месте. Там этого добра наверняка много. На этом попрощалась, собираясь домой. Мне в понедельник утром на работу нужно, а не на Бали. «Агата, спасибо», — серьезно произнесла моя новая знакомая. «Сам Бог мне вас послал. Не знаю, что бы я сотворила, если бы не вы. В тот момент, когда вы присели рядом со мной на скамейку, я размышляла, сколько упаковок снотворного мне нужно купить. И продадут ли такое количество в одной аптеке?» «Алла, да вы что?» В ужасе выдохнула я и поежилась. «Нельзя так. Летите сейчас отдыхать, ешьте побольше фруктов, витаминов, загорайте и купайтесь в море. Только не забывайте про защиту от солнца. На месте приобретёте все и займитесь йогой и медитациями. Говорят, последние хорошо помогают познать себя. Ах, да!» Вытащила из сумки три пакета с деньгами. «Вам понадобятся финансы». «Это вам в благодарность». Отмахнулась она. Или отдайте их кому-нибудь, кому они нужнее, чем мне. Я ведь опять спущу их на всякий хлам, который создает иллюзию наполненности жизни, а на самом деле просто занимает место в моем доме. Забегая вперед, скажу, что через три недели я получила от Аллы электронное письмо с кучей фотографий: посвежевшее лицо, загар, улыбка и посветлевший взгляд, и потрясающие виды природы за ее спиной. Я тоже хочу на Бали. Определенно. Что делать с ее деньгами, я так и не решила. Поэтому завела отдельный счет и на него все положила. Вернется Алла, там видно будет.